Глава 15. Аренный заяц. Отработал с утра положенную смену. Ну а куда деваться? Поликарпыч мало того, что на неаппетитную субстанцию и зайдет, так еще и по договору из мастерской выкинет. Первые две недели — ни выходных, ни больничных, эксплуататор для навязой. Впрочем, это я от нетерпения ворчу. Все же шанс избавиться от свинских трудов и свинского общества был очень привлекателен. И вот тут же после полудня направились мы со Светкой к расположенному на границе портовой зоны торгового района изумрудному куполу. Изначально это был именно козырек крупного стадиона. От дождя или для зимы, если стадион отапливается. Полсотни метров диаметром, метра три высотой купол. Его еще чуть приподняли, отстроили, прорезали здоровенный проход, снабдили здоровенной надписью «Арена». Направились мы к воротам, где нам путь преградил наемник в изумрудной жилетке с обозначающей его принадлежность надписью. «Деньги давай», — обратился он ко мне. «А за что это?» — задачился я. «За проход на арену, по жопе с тебя и с твоей бабы». «Сам баба», — буркнул я. «Нарываешься?» «Сам нарываешься. Дурак какой-то. Деньги платить будешь?» «Ну, пару жоп заплачу». «На что только?» — залез в карман я. «Купол, видишь?» — с дурацким выражением лица спросил охранник. «С трудом, но различаю», — признал я. «Вот чтоб чинить, когда в него придурками типа тебя стучат. С этими словами охранник сгреб костяшки жетонов с моей ладони и отошел, освобождая проход. «Дурак какой-то», — определил я. «Свет, куда нам, знаешь?» «Нет», — помотала головой андроид. «Значит, ищем». Стали мы ходить по округлой, прозрачной изнутри галереи, заглядывая в помещение. Немаленькие, тренировочные всякие. В одну я бы даже с удовольствием сходил. Искусственные препятствия и пяток человек в пластиковых щитках перестреливались друг с другом. И игра, и тренировка, как зорница, поностальгировал я. Вот только выяснить, а куда нам, толком не получалось. Все заняты, отвлекать во время тренировки неправильно. Так что просто завершили мы круг, стоя у входа. «Вы на бои!» — буркнул изумрудный. «Угу!» «Так идите сюда!» — ткнул он в закрытые двустворчатые ворота напротив входа. «Придурки!» «Сам придурок!» «И спасибо!» — ответил справедливый, но вежливый я. Вошли мы в центральное, как оказалось, занимающее две трети купола помещение. Три ряда скамей в три яруса, песчаный ринг, ну и солнечный свет через прозрачный купол и герб союза изнутри. И народу никого озадачились мы. Хотя через четверть минуты из одной двери каких-то подсобных помещений вышел паренек, высоким дискантом пропищавший. — На бой записываться? Вот ты здоровый какой! — На бой, — согласился я. — А это куда и как? — Это сюда. «Только учти, мутантам нельзя!» «Как же они меня достали!» — пожаловался я Светке, пожавшей плечами. Види. И паренек не только провел, но и подробно, как для дебилов, честное слово, описал, что и как. Итак, есть пять четверчасовых боев с четырех дня и один без ограничений после, для самых сильных бойцов. В ограниченных боях В глаза там не тыкать, шеи не скручивать, за яйца не кусаться. Ну и прочие не слишком спортивные элементы вольного стиля вносить нельзя, а то проиграл. А в основном бою — только если судья сам решит, что вот ты противника именно убиваешь и остановит. А так — делай, что хочешь. Ну и нормально, в общем. Никаких правил, стилей, мордобой как мордобой. Для самбиста самое то, — порадовался я а то бы устроили какие-нибудь боксерские танцы. Там, ну, если не проиграть, то по мордасам схлопотать точно можно. А я добрый и щедрый, предпочитаю давать. Самому мне не надо. А вот после подробного в деталях и примерах паренек аж зубами поклацал описание, перешел он к конкретным, нужным для выхода на ринг вещам. «Двадцать жоп за выход на ринг. Проиграл, и твои деньги уходят победителю». — Ну или наоборот. Платишь деньги, идешь к Сигизмунду Карлычу. Он проверит, что не мутант и не киборг. — А ставки на бой? — заинтересовалась Светка. — Это к букмекерам. К арене отношения они не имеют. — задрал нос паренек, но глазками забегал. — Ясно, что какая-то кооперация есть. — Но на проигрыш его, — ткнул он пальцем в мою сторону, — ставить не советую, не пустят на бои, — покивал он. На этом мы со Светкой и расстались. Меня пацан повел в подсобное помещение, а ее не пустил, мол, нельзя. Ну, а она ручкой мне сделала, жопу у меня из карманов выгребла, хорошо, что одну оставила, и ускакала, пожелав удачи. Паренек завел меня для начала в какую-то конторского вида коморку, где сидел пожилой дядька в шрамах, столь сосредоточен на грызущий кончик карандаша, что сомнений в скорой печальной судьбе пищевого инструмента не оставалось. — На бои, Заяц Петрович! — уважительно обратился к обитателю кабинета паренек, а после кивка исчез за дверью. — Здоровый какой! — протянул дядька со смешным именем, продолжая праведно карать карандаш уголком рта. — Ну да ладно, Карлыч проверит. С этими словами он извлек излохмаченную деревяшку из пасти. «И где-то я тебя видел, парень. Что-то не помню. Ну да ладно. Чего стоишь? Называйся». Буркнул он, поднеся карандаш к лежащему на столе листу. «Верхазов, Георгий Андреевич. Назвался я». «И?» — нахмурился на меня заяц, почирков на листе карандашом. «Что? И?» — нахмурился я на зайца. «Прозвище у тебя какое? Кличка? Погоняла? «Что я, уголовник или собака, что ли?» — возмутился я. — У меня имя есть. — Не годится, — помотал он головой. — Ладно, сейчас придумаем, — смерил он меня взглядом. — О, а ты ж ни персону-свинину с девкой-андроидом не таскал? — Было дело, — признал я. — С девушкой, — уточнил я. — Вот, говорил же я, что тебя видел. — Сам себя похвалил заяц. — Ладно, значит, будешь свинобоем, — ткнул он в меня пальцем. — Не хочу быть свинобоем, — возмутился я это? Хорошее имя? Грозное?» — аж растерялся заяц. Посмотрел на меня и буркнул. «Хочешь драться — будешь свинобоем. Или маменькиным сынком. Без прозвища на арену не пустим». «А подумать можно?» — уточнил я, начиная прикидывать, кем мне больше не хочется называться. «Нет, все, будешь свинобоем. И пиздуй Карлычу, не отвлекай занятых и заслуженных людей. На!» Сунул он мне бумажку с карандашно-накорябанным именем и противным прозвищем. «Карлыч тут подпишет, что не мутант, и можешь биться, хоть головой о стену». «А где его искать-то?» — вздохнул я. «Направо от меня. Дверь с красным крестом. Не ошибешься». «Стоять!» — в спину рявкнул он мне. «Чего такое? А жопы кто за тебя платить будет? Шниперсон?» «А он заплатит?» — задумался я. «Не думаю». Обдумав, выдал вердикт Зайц. «Жопы на бочку!» «Сейчас, секунду!» Закопошился я, предчувствуя неприятности. Просто Светка у меня по карманам пробежалась вихрем, вытащила все жетоны и за задницу ущипнула хулиганка. Но задница задницей, а вот если жоп у меня нет, как бы не послали меня куда подальше, неприятно будет. «Ты еще и без жоп?» «С жопами я! С жопами!» С некоторым удивлением обнаружил я у себя горсть жоп в кармане, причем ровно двадцать штук. Положил на стол зайцу и потопал к местному пилюлькину Карлычу. И Светка умница, кстати, оценил я. Дверь с красным крестом была следующей, промахнуться было и вправду сложно. А в ней сидел розовый, совершенно лысый, даже бровей с ресницами не было, полный дядька. Сигизмунд Карлыч полюбопытствовал я. «Он самый. Набой», — на что я кивнул. «Первый раз. Вижу. Бумагу и проходите». «Да, здорово, вы, батенька», — протянул он. Сам осмотр заключался в том, что пилюлькин Карлыч запихнул меня в рентген-камеру, щелкнул, а потом здоровенным шприцом не с первого раза нацедил из меня трудовой крови. «Да вы же явный мутант, батенька». Тел Пилюлькин, безуспешно пытаясь проколоть своим жутким шприцом умную кожу. «Я питался правильно и разнообразно, не мутант я», — оправдывался я. «И дайте шприц, в конце концов». Устал я от натругательства над всем, воткнул его в руку, набрал крови и отдал Карлычу. «А вы каши мало ели?» «Нормально я каши ел, с мясом даже», — растерянно рассматривал набранный шприц Карлыч. «Ладно, проверим». Но весь мой опыт говорит, что вы, батенька, редкостно удачливый положительный мутант. И подошел он к диагностическому блоку автодоктора без лечебно-хирургической части и картриджей, слив в приемное отверстие кровушки. Ну и диагност, естественно, огоньками помигал, да и выдал мое поколение, волжанин 62 и соответствие коду в 100%. Карлыч растерянно попереводил взгляд с меня на данные, протер глаза, еще раз попереводил. «Ничего не понимаю», — заявил он. «А я говорил, что не мутант», — напомнил я. «Говорили, батенька, и вправду не мутант, и какая чистая линия». «Ну, впрочем, надо дело делать», — прервал сам себя он. Самопишущим пером написал под карандашным «Георгий свинобой». «Здоров. Отклонений и имплантов нет, доктор Фирсов. Возьмите». Протянул он мне бумажку. «Спасибо». Принял я справку. «А куда мне дальше?» «А, да в общем-то, куда хотите». Несколько растерянно ответил он. «До поединка в полтора часа можете погулять по арене. В половине четвертого только у выхода будьте, изнутри». «Это где меня провели?» «Ну, выход один, так что, видимо, да». «И вышел я». Гулять не стал, а встал между входом к Зайцу и Карлычу у стенки и начал легонько разминаться. Ну, не помешает, как минимум. Хотя, похоже, со спортивной одеждой и прочим тут не заморачиваются. Ну да и ладно. Стою я, значит, разминаюсь. Как вдруг мимо пробегает человек пять, забегает к Зайцу, выбегают с ним. Бегут, бодро матерясь, к Пилюлькину, вытаскивают его и еще более бодро матерясь, ускакивают куда-то вглубь подсобных помещений. Ну, бегают и бегают, фиг бы с ними. Хотя, как развлечение, ничего себе, раз уж все равно ждать. И вот через десяток минут возвращается троица. Карлыч с равнодушной физиономией шмыгнул к себе. А заяц идет-бредет. В компании парня лет тридцати в спортивном космотрудовском костюме. И морды у обоих краше в гроб кладут. Пробрели они к зайцу, а мне реально стало интересно, а чего это у них случилось-то? Но до выхода на ринг вроде как времени немного, да и бродить по этим подсобкам неохота. Так что стою, жду. И тут высовывается из двери физиономия зайца, смотрит на меня так задумчиво. — Свинобой, а ты здоровый. — Я Георгий, — уточнил я. — И справку получил от Сигизмунда Карлыча. Помахал я бумаженцей. — Это ты молодец, — все так же задумчиво протянул он. — А иди-ка сюда. — Ну, я и пошел. Захожу в коморку Зайца. Там парень с ним вошедший сидит с кислой миной. А заяц в меня тычет и с надеждой спрашивает у него. — Что скажешь? «Ну, здоровый», — равнодушно окинул меня взглядом парень. «Большой шкаф громче падает». «И придавливает всяких говорливых надежнее. закончил я правильно поговорку. Парень глазами на меня блеснул, оскалился, но обмяк, помотав головой. «Не знаю, заяц. Ну, потанцую, конечно, но боя толком не будет», — протянул он. «Хотя, может, и продержится нормально. Хоть что-то». «Так, свинобой. Георгий». — Вот ты нудный, хер с тобой, Георгий. — Значит, выигрываешь предварительный бой, дерешься с нашим чемпионом, — тыкнул он в парня. — Это с чего это? — озадачился я. — Как с чего? Подарок тебе? — И нафига? Мне таких подарков не надо. Бои без ограничений с каким-то там. Я просто подерусь разочек, — отмахнулся я. — Да ты что? Это же слава, жопы, девки любить будут. «Заяц, ты, по-моему, меня за идиоты держишь», — хмыкнул я. «Девки меня и так любят. Велика слава этого парня побить», — махнул я лапой на парня, который аж мордой краснеть стал. «А жопы? Ну, сколько? Сотня? Неинтересно», — отмахнулся я. «Ну а что?» — Светка как раз по ставкам выяснила для новичков. «Вполне свои деньги удвоить, ну, в худшем случае, полуторно увеличить сможем» и нафига мне в эту авантюру лезть? Ну, был бы интерес спортивный, а так...» «Наглый какой!» — зло глянул на меня парень. «Ну, а что ты хочешь за бой?» «Да, в общем-то, — задумался я. Ну, ладно, хочу рельсовый карабин и лазерник, немецкий. Исправные», — заявил я. «Вот и отстанут. Ну, а не отстанут, так и я не откажусь, хотя сейчас пошлют». Но, на удивление, они вместо того, чтобы меня послать, зашушукались, стали пальцы загибать. Какого-то пистолета вспоминать, сумасшедшего Ваню, прочих непонятных персонажей. «Хорошо», — ударил парень по столу рукой. «Победишь? Отдам тебе свои стволы». «Выйдешь? Или кривлялся тут?» Ехидно уставился он на меня. «Ты серьезно? уточнил я, на что последовали пара кивков. «Хм...» «Ну, на таких условиях могу тебе морду и начистить», — сообщил я. «Наглец. Заяц, я его до полусмерти отделаю и сломаю что-то. Убивать не буду, но пусть бой не тормозят», — небрежно махнул в мою сторону парень. «В общем, фигня выходит. Бредовая, но мне выгодная. Одного не понимаю, на кой бой им вот так нужен-то? Оружие дорогущее». «Ну ладно, пусть противник этого наглого парня, так и не представившегося, сломался. Или еще что, допускаю. Но провели бы этот бой завтра, или еще что. Странные какие-то, но мне только на руку», — махнул я рукой. А через полчаса стоял я у входа на арену с десятком разновозрастных, кто во что гораст одетых мужчин. И Заяц очередность выхода на ринг определял. А с подругой поговорить успею и барахло ей передать. — Да можешь и тут скинуть, никто не возьмет. Ну, как знаешь, успеешь поболтать, успеешь, — махнул заяц рукой. Вывели нас внутрь, сидения были уже забиты всякой публикой. Более того, под куполом сновали автоматические голокамеры, как на каком-то серьезном спортивном мероприятии. Ну да ладно, первая пара пошла — Нас к скамейке отдельно от трибун Заяц отвёл, а я к перегородке подошёл, куртку Свете передал и очень бегло озвучил, что случилось. «Это замечательно, Жора!» — улыбнулась Светка. «Только... да нет, справишься, конечно. Сама себя прервала она. И с жопами, я думаю, проблем у нас особо не будет. В общем, замечательно и удачи!» — чмокнула она меня в щёку. «Ну, а я потопал к скамье!» Первый бой был как бой, больше в рукомашество, чем в многодрыжество. Коренастый дядька за сорок биолет наставлял синяки долговязому пареньку явно помладше 30. Но молодость тут, очевидно, выигрывала. Дядька просто выдохся на десятой минуте, получил несколько ощутимых плюх от паренька и осел на песок ринга. Заяц, как оказалось, комментатор, только орал глупости какие-то, как дурак объявил победу и назвал следующую пару. — На арену выходит уже известный нашим болельщикам Андрей Громовержец, — надрывался Заяц в микрофон, на что публика умеренно одобрительно погудела. — А против него впервые на арене первобытная сила и мощь. — Сам дурак! — довольно громко крикнул я, на что народ умеренно поржал. «Георгий, свинобой!» — не стал прирекаться со мной заяц, только выразительно посмотрел на меня и постучал себя по лбу, признаваясь во временном слабоумии. Вышли на ринг. Андрюхой оказался могучий для местных, но довольно субтильный парень в кожаной жилетке на голое тело. Смотрел задиристо, но даже по глазам было видно, опасался. Что и логично, привык размерами брать а я его почти на голову выше, да и в плечах ощутимо шире. Это о технике не говоря, в которой я не сомневался. Нет, вообще были у меня мысли, что могли за 200 лет что-то в мордобое придумать. Но очень вряд ли. А с улучшенным ассистентом телом я бы и чемпиона Союза по самбо делал, хоть и нечестно это бы было. А сейчас? Ну, сами виноваты. И я без травм. В итоге, после крика зайца, Андрюха рванул ко мне, пытаясь пробить двоечку. Но я его прекрасно видел и успевал, так что просто заломил руку, уронил подсечкой на ринг и удерживал в тишине, которая растянулась почти на минуту. а а, -а, -а! прогудел заяц. «Победитель — наш новичок! Георгий Свинобой!» Публика на это практически промолчала. Видно, больно быстро я справился. Но мне как-то неважно». «Показавший выдающиеся навыки боя», — раздухарился Заяц. «А потому сегодня, почтеннейшая публика, Георгий Свинобой встретится с нашим чемпионом Тимуром Саблей». «Эй, так должен был с Медведем драться!» — раздался обиженный голос из толпы, поддержанный недовольным гулом. Слава Медведь на заказе ногу потерял. Негромко, с печалью озвучил Заяц. «Но мы не отменяем бои, и этот должен быть интересным». Особого восторга публика не проявила, но и тухлыми помидорами и прочими элементами гласности и плюрализма в Зайца кидать тоже не стали. Ну и сел я на скамеечку, отслеживая хорошо различимую светку. Сновала она в проходах между трибунами с какими-то личностями переговаривалась. Букмекеры, наверное, логично предположил я.